Кэрри Лейтон. «Излечи мою душу». Читает Лина Ветлицкая. Я пишу о неверной любви, о боли, которая не проходит и меняет тебя навсегда. Я пишу о любви, которая одновременно наполняет тебя и опустошает. О любви, которая позволяет понять, чего ты на самом деле достоин. У каждого из нас есть незажившие душевные раны — Мне удалось залечить свои, написав о них в этой книге. Дорогие читатели, наше путешествие начинается. Пролог «Я выросла в обычной семье. Отец честно трудился за двоих, мать выбрала роль домохозяйки, а я — я никогда не могла понять себя». Мне казалось, что жизнь мелькает перед глазами, а я в ней всего лишь сторонний наблюдатель. У меня не было времени жить по-настоящему. Я пряталась среди книжных страниц и постоянно мечтала о любви. Банально знаю, но банальность — мое второе имя. Целыми днями я читала и гадала, когда же встречу свою любовь. Мне казалось, она будет похожа на нежную симфонию, на трепет крыльев бабочки, на мягкое пёрышко, колышущееся на ветру. Чистая, легкая, романтичная. Потому что, в конце концов, такой она и должна быть. Но я ошиблась. Любовь, с которой столкнулась я, не была похожа ни на что из перечисленного. С первого прикосновения она взбудоражила, как нестройная мелодия электрогитары. Показалось ураганом и даже проклятием. Ни одна прочитанная книга не могла подготовить меня к такому, потому что когда встречаешь кого-то впервые, ты не знаешь, не знаешь, как этот человек повлияет на твою жизнь. Не представляешь, какую власть он будет иметь над тобой. Не догадываешься, что изменится каждая частица твоего тела, и после него ты уже никогда не будешь прежней.